Благодарив Колю, отправляюсь с отряд зажидавым и остальными на КП. Докладываем о не самых весёлых обстоятельствах в смысле потерь. Тем не менее, задание выполнено, да и потери не так, чтобы очень. Как раз принимаю во внимание эти самые обстоятельства. Велено отдыхать до утра, причём подчёркнуто до очень раннего утра, но сначала ужинать. А второе о веносе, наши где-то через пару месяцев потопили. Не на северном Кавказе турок прикрывать пытался, не озаботившись над предметом береговых комплексов. Да. Ведь бы сегодня ещё хоть чуток повнимательнее, особенно в самый интересный момент. Впрочем, хватит ушами по щекам. Если бы не мы, Бамбёров бы ещё на подлёте позбивали всех. На этой оптимистичной ноте вырубаюсь в мёртвую. Просыпаюсь же от дрожания стёкол. День девятый. Просыпаюсь же от дрожания стёкол. Похоже, где-то вдали артиллерия заработала. Не по-детски, в смысле, крупными калибрами. Вообще-то на подготовку похоже. С чего бы это? Еще темно, совершенно, даже звезда в дыре наличествует. Белесая, впрочем, какая-то вся из себя, значит, скоро рассвет. И мысли, и сонные дрема прекратились в своем сирены. Да уж, начальство слово держит, особенно в таких вот случаях, когда недержание слова можно бы и простить. Потом в Ополе посыльный, всем подъём через полчаса построение у КП. Ну, слава богу, значит, не пожар хотя бы. В умывальнике, он же туалет уже небольшое столпотворение, народу прибавилось. Завтрак по-боестрому, скорее ранний перекус. Чай с булочкой, масло, сыр. Возле КП стационарного народ весь в готовности. Первый ряд летуны, как водится, сзади техперсонал. Сиротин перед тем, чтобы очень стройный, авиация строим рядом с замполит и зампотех. Комполка радостно взволнованный. Так значит, сегодня утром войска нашего западного, то есть фронта, наносят контрудар в направлении от северо-западной Пинской далее на Берлин, через Волков войск. Для начала. Подготовка. Слушайте. Наша задача обеспечить прикрытие наших войск от атак немецкой авиации. Прежде всего опекировщиков. Затем вступает Замполит. Автоматом отключаюсь. Моё поколение красивых пафосных слов не воспринимало уже совсем, ну, разве что для родного рефлекса. И эти же слушают. Нравится? за родину, за партию, за сталина, прямо как дети, за маму, за папу, за бабдуню и так далее. Потом за потех. Ну, этот сугубо потехчасти для своих. Нас касается лишь, что ГСМ и боеприпасов от полза из запчастями без проблем. Мастерские стационарные здесь, персонал в наличии. И полной готовности. В общем, летай не хочу. Эх, ко всему этому, да еще бы что-то посовременней. Пусть даже дерьмовые лаги какие-нибудь. Или ишаки последних серий. Впрочем, что есть, то и есть. Сиротин тем временем снова берет слово. Так, это уже важно. Ставит задачу. Прикрываем войска. посредством барражирования на высоте. Четыре с половиной тысячи. Высоту набирать западнее Пинска. Там оборудовали ложный аэродром. Вылетаем четверками. Всего их у нас получатся пять. Плюс запас. Небольшой. По часу. Мне во второй. С Жидовым и еще парой. И сто шестидесятого яб. Значит, через час. Получается ровно в шесть. Да, вчерашний немец, ну, летчик, что около нас выбросился, показал, что охота на бипланы прекращена жесточайшим приказом сверху. То ли от Геринга, не то даже от самого Алоисыча, то есть. Дюже дорого встала уже им эта развлекуха. Одно дело зазевавшегося срезать, а если на насторожившихся... До боя готовых, а грести можно по полной, тем более, что истребителей у рейха не так уж и много. Кажись, сегодня меньше хромает. Черотин, хотя, казалось бы, должно наоборот. Растревожил вчера свою, ну, на том самом интересном месте. Видимо, правду говорят про раны победителей, что быстро заживают. Слетал-то вчера, очень даже удачно. Классный пайлот. и с лишней дырой в жопе, сильнее самого, что ни на есть, здоровенного соложонка. Факт. Не слышал про такое вот контрнаступление в начале войны? Нет, контратак масса была, сплошные контратаки, собственно, в том числе и большими силами. Но чтоб организованно, с артподготовкой и заранее припасенным сюрпризом в виде истребительного прикрытия, Кажись, не было такого, хотя точно не скажу. Материалов масса была по этим делам. Но я-то все больше чисто авиации, причем исключительно в самом что ни на есть практическом аспекте, типа, кто сильнее, слон или тигр. А на чайке против Эмиля слабо или нет, а против Фридриха и прочее в этом же роде. Эх, знать бы заранее, но, впрочем, в жизни всегда так, заранее, соломки. Первая четверка уревела форсируемыми взлетной мощностью моторами в предрассветное еще небо. За нею протарахтел Р-10. Думал, они уже кончились все, а нет. Тоже подвиг. На эдакое вот без малого мишени, да во фронтовое недоброе небо. с некоторыми шансами даже и вернутся, если повезёт. Нам же можно рядышком с машинами. Пока. Готовность номер 2 называется. Для начала знакомимся со второй парой. Сержант Жданов Алексей, можно Лёха. Сержант Сажин Виталий, представлен Лёхой. Стесняется. Забавно. Оба ещё ниже меня ростом. Лёха тощий, лопоухий и чуть горбится, взгляд настороженный, и вид у него какой-то приблотнённый слегка, что ли, в говоре тоже что-то такое чувствуется. Одесса? Нет, скорее Ростов, папа. Или Донбасс. И взгляд настороженный, цепкий, будто всё время то ли ищет что-то, то ли чтоб теперь высматривает, не то выцеливает. На хоря похож, но не ручного, а как на Discovery показывали в естественных условиях среды обитания. Виталик тоже не производит впечатления ни военного интеллекнта, ни сталинского сокола. Лицо круглое, добродушное, нос картошкой, плотненький, почти всё время молчит. А так Говар с очень четко прослеживающимся, безударным «а». «Москвяч?» Оба с опытом, есть сбитые. Хотя уже то, что оба живы, после полутора-то десятков боевых вылетов, в самом, что ни на есть, начале такой вот войны, уже само по себе о многом говорит. Наш с Жидовым авторитет, впрочем, Сомнению не подвергается. Вчерашний цирк видели с воздушными акробатами и клоунами. Обговариваем задачу. Мы повыше, они пониже. На нас прикрытие, на них бомберы. В общем, где-то так. В принципе, по обстановке. Сиротин сказал, чтоб сначала до Пинска на Бреющем, а там над ложным аэродромом набирать высоту. потому как без высоты мы там нахрен не нужны. А у меня идея есть. До Пинска, натурально набреющим, оттуда с набором на северо-восток, километров 30, а потом на запад, из расчета четко от солнца появиться на месте, и тысячах где-нибудь на четырех, чтоб для штук, обычно на четырех с половиной идущих, Аккуратно солнышко-то и вписаться. По утру низкое. Недолго подумав, Жидов согласился, что такая инициатива очень даже в пределах допустимого. Присмотрели по карте ориентиры, скинули идею к следующей четверги и к машинам. Предполётный осмотр при правильном подходе не менее получаса занимает. Всё нормально. давление, топливо, электрика, боеприпасы, не бомб, не РС. Кстати, а почему бы и нет? А потому что нет, оказывается, РС. Мне тогда нашлось на один заход. Ну, ещё пару боекомплектов можно наскрести, а так всё. Комполка велил беречь, вроде как не собирается нас в штурмов как использовать. А кто его знает, как оно на самом деле-то будет? Ну и невелика потеря. На симуляторе пробовал как-то не очень, да и в реале не слышал, чтобы особый эффект от них был, кроме психологического. В воздушном бою, то есть. Вот бомб, кстати, сколько хош. От бомберов остались. Что здесь до войны? Господи! Как давно это было, кажется, а для меня так словно и вообще никогда базировались. А куда мне эти бомбы в попу засунуть? В серотину?